с которыми они песенку «Что же ты, проходными дворами уходишь?» для фильма «Наш корреспондент» 1958 года. Правда, знакомство состоялось не через Светлова, а через Владимира Венгерова, с которым Шварц в 1959 году делал «Балтийское небо». Но и помимо тематических и мировоззренческих сходств, а Куржаву и Светлова роднило почти трудноопределимое, что в сочетании с авторским личным обаянием превращало их концерты в праздники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 своей перспективы он в этом смысле оценивал даже слишком трезво, не веря, что его стихи останутся надолго. Он лучше, чем кто-либо знал, что сломал себя в начале тридцатых бесповоротно. После оттепели прежних вершин достиг, в лучшем случае повторялся. Почему-то уж не так важно. Он создал новый стиль, ему посчастливилось увидеть талантливого наследника. Именно у Светлова мы часто встречаем упоминания о военных оркестрах,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 Светлов, надо полагать, заменил его барабанщиком не только из соображений ритма. Песня была знаковой, ее пел Эрнст Буш и знала вся пионерия тридцатых. Яку Джава, сочиняя веселого барабанщика, отсылался к Светлову недвусмысленно. Среди нас был юный барабанщик, в атаках он шел впереди, с веселым другом барабаном, с огнем большевистским груди.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 И стали частью биографии и у Светлова, и у Акуджавы были песни обоих типов. Бесхитростность — великая сила. Иное дело, что, как мы видели выше, акуджавовский барабанщик далеко уже не юный на зелён мерцающий ауре новых смыслов. Во-первых, может быть, сама революционная традиция ходит по городу, напоминает о славном прошлом, и как мне жаль, что ты не слышишь, а может быть,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 не с манифеста Мориаса 1886 года и кончившийся не с Первой мировой, потому и выглядели так убого, что, безусловно, наследуя великим символистам начала века, налепляли на каждый символ, чаще всего открытый предшественниками, взятый напрокат вроде «зари», «грозы», «весны», язык конкретного узкого значения.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 А с пьяного человека что спрашивается? Пьяной иронией и смехом, как водкой. Так же все обезлично, все обесчищено, все, все равно. Кто знает то состояние, о котором говорит одинокие гейны? Я не могу понять, где оканчивается ирония, и начинается небо. Хотя это крик о спасении. Акуджаве предстояло отвергнуть собственную раннюю поэтику,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 превратился в одиночку отказавшегося от всяких иллюзий думаю некоторые представление о черте почти сразу разделившие акуджавы и Светлова, дает сравнение двух стихотворений об ангелах акуджаовских ангелов и светловского возвращения и то и другое военная лирика хотя стихи Светлова написано в сорок пятом году а стихи акуджавы двенадцать лет спустя вот светлов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 По напоминках водку пьем, да ни один не пьян. Мы пьем на провалую, одну за ней вторую, Пятую, десятую, горькую, десантную. Она течет, хоть бы черт, но хоть бы что, ни капельки, Какой учет, когда течет, а на закуску яблоки. На рынке неразвешанной, дрожащей рукой, Подаренной женщиной, заплаканной такой. О ком ты тихо плакала, все знать не обо мне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 но оно из будущего, из другой эстетики, в нем ничто не разъяснено и не названо. Тогда у Светлова все понятно, поэт силы воображения спас солдата, а у Куджавы все по Самойлову. слова Куджавы не точно, точно его состояние. Это состояние счастья чудесного спасения, горечь неправимой потери, разминовение щуруй жизнью размыкание сюжета несовпадение которого не поправитьит никакая победа укуджавы подносить на раннем стихотворении передано виртуозно легчайшими штрихами хотя не сказано почти ничего заметив его чуткость к детали все круть вокруг моченого яблока на белом снегу символ домашности уюта уклада брошен царство холода У Светлова мы таких подобных образов не найдем. Его взгляд не так пристален, мелочей не видит. Бэкграунд Светловский, его сочетание войны и чуда жестокости мира и сентиментальности поэта, его ангела на войне. Даже и слова Светловский, то есть самые общие, ноль метафор, нейтральнейшая песенная лексика, но техника новая